Вен Мас говорил, и сердце чары билось сильнее от гордости за своего избранника. Вина африканца стала казаться не столь уж тяжкой. Вен Вас вернулся на место и стал ожидать решения на виду у всех. Эвдональ передала магнитофонную запись речи Рен Боза. Его слабый задыхающийся голос загремел на весь зал через усилители. Физик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 Но общий ток несомненно, был в пользу Вена Масса и Ренбоза, Боза, и лица присутствовавших прояснились. Загорелся красный сигнал на противоположной стороне зала, и гром Орм дал слово астроному Пур Хису. Тот заговорил громко и темпераментно, делая длинными руками неуклюжие жесты и выпячивая кадык. «Мы с группой товарищей-астрономов осуждаем Венамаса Масса, Его поступок, проведение опыта без совета, внушает подозрение, что Масс действовал не так бескорыстно, как это старались представить здесь высказывавшиеся. Чара запылала от негодования и осталась на месте, только подчиняясь холодному взгляду Эвденаль. Пурхи сумолк. Ваши обвинения тяжелы, но не обоснованы, возразил по разрешению председателем Масс.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 Эвдональ повторно попросила слово. Высказывание Пурхиса поспешно и слишком злобно для решения серьезного вопроса.